Ну, неопределённо протянул он. Мы прекрасно понимаем, что вы очень занятой человек, заторпел эльф. Но учтите, что приняв эту должность, вы автоматически принимаете всё на что, а кроме того, получаете содержание, достойное вашего таланта. Эльф взял в руку перо, обмакнул его в чернильницу, что-то черкнул на бумажке и протянул через стол ее Стиву. Юноша глянул на цифры, и глаза его полезли на лоб. Через плечо ему заглянул кот, тихо охнул. — Слушай, Стив, да ну его этого муэрта! Пошли возглавлять кафедру, согласен на должность ассистента за один процент от этой суммы. И нафига мне после этого ждались чужие карманы? В бумажку заглянул из Сопкар. Стив согласен быть твоим замом за тот же процент. Так, повернулся он к Элфом. Мы принимаем ваше предложение. Только Стив головой покачал. Такой прыти от своей команды он не ожидал. А вы ничего не забыли, господа? мрачно спросил он друзей. про обязательства всякие, про невыполненные заказы. — Так гномы же свой заказ сняли, — возразил Петручча. — А король Бурмундии нет, — вздохнул Собкар. — Да и у меня не все дела закончены. Увлекся, шеф прав, рановато мы губы раскатали. — Вот именно! Я, как человек, слова не имею права останавливаться на полпу день. Короче, господин Эйлок, мы рассмотрим ваши предложения, как только выполним взятые на себя ранее обязательства. Тем временем позеленевшие гномы начали по одному возвращаться обратно в зал, вытирая на ходу лица и бороды. Эльф сел на свое место, как бы уступая трибуну вновь прибывшим. Мастер Гримм вновь взял слово. В связи с тем, что инициаторами расторжения договора между сторонами были мы, в замок баронессы доставлены отступные десять сундуков чистейшего червоного золота. Команда Стива засияла. «Но это еще не все. Мы хотели бы заменить предыдущий заказ другим». Вы не будете возражать? Он платите вы честно и щедро, вынужден был признать Стив. Так с чего бы нам возражать? Мы примем ваш заказ, но если он не будет противоречить ранее принятому нами на себя обязательству спасению принцессы Лили. Он не будет противоречить, мне сказано Браво с углом. Наоборот, он ему ещё и поможет. Тогда Может и приймём, но, конечно, конечно, он будет отдельно оплачен. Счастливый кот Петручча и Сафкар радостно закивали головами. Осиль же был просто на верху блаженства. Все они уже чувствовали себя баснословно богатыми людьми. Приеду к тебе, размечтал Саосель, коплю баронства. — Не, графство, а еще лучше герцогство. — Герцогство королевской кровью подтвердиться должно, — осадил его Сапкар. — Уссель, не слушай ты этого зануду, — азартно сунулся к гиганту кот. — За хорошие деньги я тебе любые бумаги обеспечу, так что считай, что герцогство твое. Главное — обратиться к нужным людям. Но про ценцеперации мне от тебя ш. Ах, доберусь я когда-нибудь до этих продажных вельмож. Савкар мрачно посмотрел на кота. Жаннэр, своими-то деньгами да ещё и служить? Развёл руками кот. Вот с моими-то деньгами служба теперь и пойдёт. Я порядок в этом деле наведу. На месте его пожалолса выложил главный козырь кот. Кончить базар. Коротко распорядился Стив, заставив друзей замолкнуть. В чём суть вашего заказа? Обратился юноша к мастеру Гриму. Госпожа, поклонился им гном. Вы позволите открыть наши священные? Та молча кивнула. и Стив понял, что они подошли к главному. «Прежде чем мы приступим к делу, — поднял рукон, привлекая к себе внимание, — я хотел бы от своего имени и от имени своей команды передать наши извинения черному дракону. Надеюсь, он не подумал о нас слишком плохо. Кстати, как его здоровье?» Гномы Эльфа и Эмма сразу заулыбались. «Стит». Наш ведракон из железной здоровья успокоил Стива мастер Грим. А услуги проктолога ему очень пригодились, прорычала баронесса. Стив покраснел. Ну ладно, господа, к делу. Эмма попыталась принять серьёзный вид. В общем так, господин Стив, приступил мастер Грим. У нас появились новые данные. по намерениях черного колдуна Муэрта. Собственно говоря, именно они явились основной причиной снятия предыдущего заказа. Ему, как выяснилось, срочно потребовался один артефакт, который находится в вольных баронствах у барона Д. Аврельяка. «Если вы сумеете его, скажем так, временно изъять...» Геном выразительно посмотрел на кота... Команда у вас для этого подходящая, то мы готовы заплатить вам тот же гонорар, что и за предыдущий заказ. Кроме того, обещаем прикрытие и защиту со стороны закона, как только вы окажетесь опять в Нурмундии. У нас здесь все схвачено, ручаемся, к вам претензий не будет. Ну, если у вас такие связи, то почему бы вам самим не заняться этим делом? Удивился Стив. "Моя неочевидная новость о том, что в землях вольных баронов признался огнём, а их король не понял", выпячил глаза Стив. "Вольное баронство и король? Это же нонсенс. Что за дичь? Если не возражаете, мы поясним вам это позднее, когда будем обсуждать конкретные детали операции". попросил гном. Не будем мы обсуждать никакие детали, жёстко обрубил Стив. Ваш заказ уводит меня и мою команду слишком далеко от Касили, где, по моим данным, назревает дворцовый переворот. А там не добиться ему Эрты Лили, которую я подписался защищать и безопасность Лили, без церемонов прервал его барон Наса. напрямую зависит от этого артефакта. Галдун не посмеет тронуть её и пальцем до тех пор, пока артефакт не окажется в его руках. Кроме того, ему ещё нужны зубы и кровь дракона, а он и тут успеха не имел. Ваш поход с ним, если припомните, Стретском провалился. То есть, чётко подытожил Стив: "Вы гарантируете мне, что если я раньше умр-то И его людей добуду этот артефакт, ли ли будет в полной безопасности. Я правильно вас понял? Да, также чётко ответила баронесса. Ну что ж, информацию в этом деле у вас, как я вижу, побольше, чем у нас, а потому я прошу, нет, требую ею с нами поделиться. Это гномом тут же перевела стрелки баронесса. Все нити дела у них в руках.